Услышав скрип отворяемой двери, он обернулся и учтиво поклонился Даниэль. «Доброе утро, графиня! Не хотите ли бокал вина?» «Нет, спасибо. Садитесь, пожалуйста». Даниэль села на обитый парчой стул и знаком указала шевалье на другой, стоявший напротив. «Что-нибудь случилось?» На прямой вопрос тут же последовал столь же откровенный ответ. «Я к вам, графиня, и вот по какому делу. Мне нужна помощь. Ваше положение в обществе может в значительной мере повлиять на почти безнадежную ситуацию. Вы, графиня, английская леди, а я простой француз, который мало что может сделать». Даниэль молча кивнула. В высших кругах английской аристократии существовало большое предубеждение против французов, и вполне возможно, что Шевалье де Врон столкнулся в местном обществе с проявлениями того же высокомерия, с каким там относились к большинству его соотечественников». «Насколько я понимаю, на этот раз речь идет о чем-то более важном, нежели просто деньги», — спросила Даниэль, так как до сих пор ее помощь французским эмигрантам была чисто финансовой. Она одалживала им деньги и обеспечивала клиентурой. К покровительству графини Линтон прибегали французские парикмахеры, ювелиры, Мадистки и всякие мелкие ремесленники, лишившиеся родины и пытавшиеся начать новое дело в Англии. Но существовали и другие категории беженцев, чьи проблемы Даниэль была не в силах решить. Вот им-то и старался всеми силами помогать Шевелье де Фрон. Графиня, в Стиплгейте живет одна французская семья в страшной бедности. Муж нашел работу сапожника, а жена устроилась где-то прачкой. Но сейчас она... Тут шевалье немного покраснел и замолчал. Продолжайте. Она, графиня, оказалась в деликатном положении и больше не может оставаться на тяжелой работе. Случилось так, что как раз в это время ее муж сильно повредил руку, и хозяин сапожной мастерской его уволил. А у них маленькие дети. Вдобавок домовладелец грозится выгнать всю семью на улицу за неуплату аренды прямо сегодня. В таком случае мы должны заплатить за аренду просто ответила Даниэль. Ей не надо было просить денег у мужа, коль скоро Линтон предоставил супруге право распоряжаться его банковскими счетами по своему усмотрению. Это было своеобразным нововведением. Если бы о финансовых взаимоотношениях супругов Линтона узнали в обществе, Многие бы сильно удивились. Но Джастин считал абсурдным ограничивать в деньгах жену, взявшую на себя не только ведение всего домашнего хозяйства, но и управление поместьем в Дейнсберри. Тем более, что делала она это с завидным умением. Джастин никогда не требовал от Даниэль отчетов о произведенных затратах а ей в голову не приходило и спрашивать разрешение графа, когда надо было срочно оказать денежную помощь кому-либо из соотечественников. «Боюсь, что этого будет недостаточно», — продолжал Шевалье. «Домовладелец явно хочет от них отделаться. Считает, что дети доставляют ему лишнее беспокойство». Говорит, что мог бы получить от одного съемщика такую же плату, как от этой семьи в пять человек. Заметьте, что очень скоро их будет уже 6 и если они окажутся на улице, то найти для многодетного семейства новое жилье будет очень трудно.